Глава 2. Первый моё приближение заметила толстая баба с пучком соломы в кулаке. Она приглядывалась и щурилась, пока я прыгала через кротовые норы. В конце концов баба бросила солому и приложила ладонь козырьком к албу. Глаза медленно округлились, она подхватила подол юбки и истошно заорала. Эльфы, чёртовы эльфы вернулись. Потом резко развернулась и бросилась убегать через выкошенное поле. Я уронила руки и застыла от топырев в уши. Горячий ветер буквально скребёт кожу, треплет волосы, в лицо летят остатки соломы. Мне мне помощь нужна, пробормотала я изумлённо. Тут же поняла, как глупо это прозвучало. Работяги на секунду замерли в замахе, приглядываясь ко мне. Лица хмурые и насторожённые. Женщины ещё секунду смотрели на меня, потом с порассячим визгом крутанулись и кинулись вслед за первой. Мужчины хором взревели и ринулись на меня. Мелькнула запоздалая мысль: надо бежать обратно в рощу, а не стоять истуканом посреди поля. Но ноги словно приросли к земле. Я выпучила глаза, наблюдая, как приближается толпа разъярённых мужиков. Когда наконец смогла шевелиться, фермеры окружили меня плотным кольцом и наставили острия кост прямо в живот. Я мысленно выругалась. Ну, конечно, только мне могло прийти в голову, что фермеры раскроют объятия непонятно кому. Рожи перекошенные, носы картошками, такими только малышей пугать. Делать нечего, пришлось поднять руки над головой. Я смиренно сказала как можно дружелюбней: "Я вам не враг. Рыжий мужик с шрамом на щеке замахнулся косой и оскалил гнилые зубы. "Заткнись, мерзкая тварь", проревел он басом. "Не враг ты". Незамеченная решила пройти. "Ничего, старейшина решит, что с тобой делать". Он выставил лезвие перед собой, медленно обошёл, не сводя с меня злого взгляда. Остальные замерли с поднятыми косами. Пока я таращилась на фермеров, мужик прошмыгнул за спину и скрутил руки колючей верёвкой, при этом умудрился удержать черенок косы. Затем бесс церемонно толкнул в спину и проорал: "В деревне её под замок!" Я зажмурилась. Перед глазами поплыли цветные круги, в ушах зазвенело. Самое время взмолиться каким-нибудь богам. Но как назло, ни одного не помню. Когда открыла глаза, Почему-то стало ещё страшней. Вокруг угромы фермеры со сверкающими косами и растворятся, как дурной сон, ненамеренно. В животе похолодело. Мужики сверлят глазами и качают остриями над землёй. Если с размаху ударить голова с плеч. Я нерешительно шагнула, но споткнулась о сухой корень. Ноги резко поджались и аккуратно спружинили, будто обладают собственным разумом. Я выпрямилась и с изумлением опустила взгляд на стопы. Мужик гаркнул прямо в ухо. Шевелись, тварь. Моё самообладание пошатнулось. Даже в голову не приходило, что фермеры могут накинуться. Ох, нельзя выдавать страха, нельзя. И уши прижимать тоже нельзя, а очень хочется. Я нервно заглохнула, проталкивая комок в горле. Рыжий поднёс лезвие к самому носу. Ну, пошла. Тебе два раза повторять надо, заорал он в нетерпении. Я подчинилась. Покашленье заметно рассматривала фермеров. Кожа бронзовая от солнца, могучие тела закрыты рубахами, бороды настолько длинные, что можно заплетать. В глазах чернота, смотрят враждебно, будто я что-то украла. Рыжево слушают, значит, главный. Руки быстро затекли в неестественном положении. Попробовала растянуть узел, но сухая верёвка лишь сильнее впилась в кожу. Я в бессилии закусила губу. Я попыталась выглядеть бесстрашной, выпрямила спину, голову подняла. Рыжий заметил и больно ткнул черенком в плечо. Не выделывайся, эльф, сказал он и поскрёб пальцами подбородок. Старейшина быстро собьёт с тебя спесь. Клочки смелости моментально испарились. За что? вырвалось у меня. Мужик не ответил, только многозначительно гыкнул. Губы расползлись в ухмылке, обнажив гнилые зубы. Я отвела взгляд, чтобы не видеть мерзкой рожи. Мы пересекли поле и вошли в деревню. В нос ударил запах тухлятины и навоза. Я скривилась, щёки сами надулись, стараясь сдержать дурноту. Рыжий снова толкнул в боки и указал на дорогу. В груди закипело. Страх перемешался с гневом. "Я прошипела. Чтоб тебе провалиться. Не обязательно всё время тыкать, можно и словами". Фермер трубно высморкался. Лезвие пролетело над головой, еле успела уклониться, чтобы уберечь уши. "Словами будешь со своими болтать", бросил он и тут же злорадно улыбнулся. "Хотя нет, Скорее всего, тебя прибьют сегодня. Пока мужик вытирался рукавом, огляделась. С десяток деревянных домов выстроено по кругу и обнесены частоколом. В середине высокий терем с длинным крыльцом и резными колоннами. Двор похож на гигантское грязевое поле. Две глубокие колеи тянутся мимо ряда корыт и теряются где-то за домами. Вместе с поросятами в луже ковыркаются дети, такие похожие что не отличить, кто есть кто. Из-за телеги сеном вывернула та самая баба, которая подняла шум. За ней уверенно шагают две дородные девки с полными корзинами. Из плетёнок тянет кислыми плодами и гнилым мясом. В носу засвербело, я с трудом сдержала чих. Тётки решительно приблизились. Баба злобно оскалилась и запыхтела. От постоянного солнца и ветра лицо толстухи покрылось паутиной морщин, щёки обвисли, сотрясаются как обезвоженные уши. Она упёрла руки в бока. Вы когда-нибудь видели что-нибудь более мерзкое, бросила она подругам через плечо. В сердце застучало как безумное. Уши дрогнули, но я проговорила, скривив губы: Ты себя вообще видела, я грязная и неодетая, но точно не мерзкая. Если бы не верёвки, ни косы нацеленные в живот, задушила бы собственными руками. Девки глупо захихикали, подставляя бабе корзины с тухлостями. "Что?" только и смогла выдохнуть бабка. Её щёки надулись, как у жабы в летнюю ночь. Глаза выпучились. Она выхватила из кучи красный блестящий плод и запустила мне в лицо. Сама не поняла, как успела увернуться. Колени резко согнулись, спина выгнулась, На секунду я застыла параллельно земле. Потом мышцы во всём теле сократились, меня моментально выпрямило, как ивовый прут. Я с трудом сдержала победную улыбку. Баба побелела от злости и завопила: "Ах ты твари, ловкая, значит. А если так?" Она обернулась к подругам и подхватила подол юбки. "Ну-ка, девочки", прокричала она. Покажем эльфийской заразе, кто здесь главный. Хватайте помидоры. Девки заржали, будто только и ждали, когда тётка даст команду, и обрушили на меня поток тухлятины. Затылок моментально потеплел. Прежде чем успела что-то осознать, тело изогнулось, корпус отклонился назад и быстро завертелся, избегая унизительных встреч с помидорами. Я крутилась и проявляла чудеса гибкости. краем глаза заметила, как мужики и бабы таращатся с открытыми ртами. Даже дети побросали поросята и выглядывают из-за юбок. Рыжий вскинул широкую ладонь, обстрел моментально прекратился. Довольно, ведите в темницу. Макар, гаркнул он, и я обернулся к коренастому мужику в красной рубахе. Иди к старейшине. Скажи, мы поймали эльфа-шпиона. Мужик с бородой до груди бесцеремонно толкнул меня и повёл к низенькому сараю. Двери на распашку будто специально ждали весь день. Из прохода тянет затхлой сыростью и старой картошкой. Мы спустились по скрипучим ступенькам в небольшое тёмное помещение. По глазам прокатилась желтоватая волна. Через секунду проступили мельчайшие детали, как если бы кто-то включил свет. Нет, лучше От солнечного света получается масса бликов, а тут предельная чёткость и глубина. В груди затрепетало. С наฉным зрением можно попытаться сбежать, когда деревня уснёт. Правда, пока не знаю как. Стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, задержала дыхание и украдкой глянула на стражников. Те нелепо щурятся, вглядываясь в сумрак подвала и держат коса наготове. Можно рвануться сейчас? Но выход сторожат несколько фермеров, придётся ждать. Мужик указал в конец подвала, который полностью занят клеткой, прутье толщиной в руку. Туда, сказал он. Я угрюмо опустила голову и подошла к решётке. Лязгнул засов, двери камеры распахнулись и меня с силой толкнули внутрь. Снова успела перескочить с ноги на ногу и спружинить. Да что бы вас Процедила я едва слышно и угрюмо покосилась через плечо на мужика. Послышались грохот замка, топот на лестнице и стук двери. Через секунду в подвале затихло. Руки развязать мне никто не потрудился, оставили состянутыми локтями. Камера с земляным полом и решётчатыми окошками под потолком моментально навеяла тоску и уныние. Чтобы хоть как-то отвлечься от хандры, стала разглядывать помещение. Фермеры потрудились укрепить стены подвала деревянными балками. Весной наверняка подтапливает. На них полки с глиняными кадушками, в основном пустые, иначе учуяла бы. Лишь в одном остатки какой-то кислятины. Пол завален мешками с картошкой. Мыши постарались на славу. Внизу ткань вся в дырах. Трухлявая лестница без перил, кажется, выходит прямо из земли и заканчивается на выходе. От сырости и примеси мышиной жизни в носу противно защекотало. Сквозь основной запах проступили более тонкие, едва уловимые ароматы. Я закрыла глаза. В голове одна за другой поплыли картинки. Вот упитанная женщина тащит в подвал набитый мешок. Затем какой-то мальчишка сидит между перекладинами, видимо, прячется от кого-то. Потом молодая парочка предаётся утехам втайне от посторонних глаз. Образы родились прямо из воздуха, показывая всё, что здесь происходило. Я потрясла головой, сбрасывая остатки бесполезных видений. Чтобы сберечь силы, опустилась на сырой пол и упёрлась спиной в стену. В голове крутится единственная мысль: за что В груди медленно заклокотала, горячая волна поползла вверх. Когда достигла головы, перед глазами вспыхнули жёлтые и сиреневые круги. Уши запылали, будто перцем намазали. Уродливые гады, прошипела я. Я же ничего не сделала. Ничего. Каким-то эльфом назвали. Отлично. Значит, я эльф, которого ненавидит вся деревня. Мне стало до того обидно, что даже всхлипнула. Чтобы совсем не раскиснуть, несколько секунд таращилась в пол и старалась ни о чём не думать. Получалось плохо, мысли в полупустой голове двигаются как важные гуси. Я перевела взгляд на решётку. Прутья толстые, за 100 лет не распилешь. От них идут странные волны, тело постепенно становится мягким и безвольным. Едва уловимый приторно-горький запах растекается по подвалу, мягко лезет в нос и заполняет лёгкие. Мысли противоречиво раздвоились. С одной стороны, захотелось бежать подальше, а с другой поддаться усыпляющему аромату, расслабиться и навечно уснуть, забыв о заботах. Железо. Крепко же меня ударили, если забыла, как пахнет проклятый металл. Пригляделась. Прутья светятся красноватым. Широкие волны медленно ползут по подвалу и колыхают воздух. Вот он, тот самый ализариновый цвет, который туманит ум, сковывает волю и ослабляет тело. В попытке избавиться от сладковатого дурмана, резко выдохнула через нос. Поглядев на всякий случай по сторонам, я забормотала: "Я выжила под солнцем. Глупо будет погибнуть в плену у полоумных дикарей. Давай, давай, голова, думай. Раз не убили, значит, будут допрашивать". Что говорить? Если сказать правду, прикончат. Рой мыслей, как назло, неподвижно замер и тихо наблюдает за бессильными попытками найти спасение. За дверью послышались лёгкие шаги. Я растапарила уши и вслушалась, шевеля острыми кончиками. По ним прокатилась лёгкая дрожь, кожа покрылась мурашками. Дверь тихонько отворилась, на ступеньки опустилась маленькая ножка. Затем показалось хрупкое тельце. Маленькая девочка с золотистыми косичками прокралась вниз и замерла у стены, засунув в рот пальцы. Огромные голубые глаза с интересом уставились на меня. Мы несколько секунд таращились друг на друга. Она не проявляла агрессии, и я решила поговорить. Дети должны быть соговорчивее взрослых. "Привет, малявочка", сказала я тихо. "Тебя как зовут?" Голос прозвучал глубоко и вкрадчиво. Сама не ожидала Девочка почему-то вздрогнула, высунула пальцы из рта, затем резко развернулась и спотыкаясь, кинулась вверх по ступенькам. Я крикнула: "Подожди, не убегай!" Но малышка уже выскочила на улицу. Послышался удаляющийся топот маленьких ножек и гусиный гогот. Дверь осталась открытой. Сквозь решётку видно небо и кусочек деревянной крыши. Вздохнув, я снова уткнулась с затылком в обшарпанную стену. От холодной поверхности веет старостью и тоской. Наверное, перевидала множество безнадёжных пленников, которые уходили отсюда в последний путь. Себя стало тоже жалко, в глазах опять помокрело. Захотелось, чтобы пришёл кто-то большой и сильный, наказал всех плохих и спас из этого проклятого места. У входа вновь послышались шаги, на этот раз тяжёлые и уверенные. В подвал потянуло сильным запахом сандала и курительных трав. Точно знаю, такие ароматы используют для вызова духов и окуривания помещений. Чутьё опасливо пискнула и свернулась калачиком в районе пяток, уловив душок магии. Попыталась вспомнить богов, которые карают врагов с раскалыванием небес и молниями истучь. Но в голове чисто, как у новорождённой. только мухе не хватает, чтобы летала от уха до уха. Тяжёлый сапог ступил на лестницу, старые доски скрипнули и прогнулись. Закутанная в цветное одеяние фигура спустилась в подвал, демонстративно задирая голову, и остановилась у стены. Лицо костлявое, скулы острые, как у покойника. Чёрные глазки впились в меня, изучая сантиметр за сантиметром. Несколько секунд его взгляд змеёй ползал по телу, останавливаясь то на груди, то на талии. Затем главный, а это непременно главный, хмыкнул и искривился в непонятной ухмылке. За ним по ступенькам сбежал невысокий плюгавенький мужичок и остановился у тощего. Взгляд заискивающий, козлиная борода на треугольном лице растрепалась как метёлка. Из-под жилетки выглядывает красная рубаха поверх штанов. Плюгавый подскочил к решётке, по лисье зыркнул на меня, теребя в руках нитку с деревянными бусами, и отпрыгнул обратно. "Ей-ей, Эльфийка, как пить дать", проговорил он скрипучим голосом. "Серая, серая. Почему она серая, господин?" Он подхватил подола одежды, потянул к подбородку гнусава сопя в длинный нос и заискивающе уставился на тощего. Тощий сдержанно прокашлялся и сделал несколько шагов в мою сторону. По телу прокатилась волна мурашек. Чтобы сохранить достоинство, я громко задышала, пытаясь заменить страх гневом. Пока скелет мерил оценивающим взглядом, поднялась. Замерев у стены, я разглядывала его в ответ и думала, что совсем не похож на местных. Все они крупные, мускулистые, кроме этого тощего. Ушей почти не видно, не уши, а культи. кожа жёлтая, морщинистая, как перезрелое яблоко, то, что я эльф, выяснила, но ясности от этого мало. Тощий благоразумно остановился в метре от клетки и накинул на локоть край рукава. Так-так, что тут у нас? протянул он бархатным голосом. Я напряглась, от его слов уши едва не прижались. С трудом удержала их в вертикальном положении. Он прищурил левый глаз и вытянул подбородок. Нос заострился, голова стала похожа на орлиную. Хм, серая, но красивая, проговорил он на распев. Откуда вы берётесь? Раньше только светлые донимали, теперь ещё желтоглазые. Лазутчица? В животе ёкнуло, как если бы всё-таки ткнул в него. Меня передёрнуло, по спине в очередной раз побежали крупные мурашки. Я покосилась на прутья решётки и отодвинулась. Память о железе лежит где-то в глубине сознания, где хранятся самые древние инстинкты. Можно забыть, кто ты и откуда, но красноватое сияние, которое приносит боль и забвение, запоминается навсегда. Маленькие глазки тощего разглядывают с подозрительным интересом. Я скривила губы, представив на секунду, какие мысли приходят в остроносую голову. Затем проговорила осторожно. Зависит от того, что меня ждёт. Тощий приподнял орлиную бровь, по лицу медленно поползла хищная улыбка. Он глухо засмеялся. Плюгавенький подпрыгнул на месте, физиономия сморщилась, он захихикал. Эти двое хохотали, наверное, вечность. Затем тощий взмахнул ладонью и резко замолчал. Полугавой моментально затих, согнувшись с заискивающей улыбкой. Тощий прочистил горло и демонстративно вытянулся. "Не в твоём положении торговаться, серая", проговорил он серьёзно. "Допустим, всё-таки ты лазутчица". Я сдунула с лба прядь и спросила: "И что?" Тощий прищурился, сухие пальцы скользнули по гладко выбритому подбородку. "И то будем допрашивать с пристрастием". пообещал он. При этом странно ухмыльнулся, в глазах полыхнул нездоровый огонёк. Я невольно поежилась, что-то отталкивающее есть в этом долговязом персонаже с колючим взглядом. Да пожалуйста, проговорила я, усиленно вытягивая уши, хотя внутри всё сжалось. Пытками ничего не добиться. Ты права, хмыкнул тощий, задумчиво вытянув губы. Как-то 3 дня мучили молодого эльфа, хотя бы звук издал. Так и помер молча. Умеете вы терпеть. Страх и бешенство заклокотали в груди. С большим трудом удалось унять дрожь в коленях. Я подняла на него взгляд, показалось, тощий побледнел, но через секунду его лицо вновь приобрело хозяйское выражение. Рядом с тобой даже блоха покажется героем, проговорила я медленно и подумала, что теперь мне точно конец. Тощий шагнул к решётке и злобно прищурился. Щеки покрылись красными пятнами. Не забывайся, эльфийка, процидил он. Я могу убить тебя прямо здесь. Он отвернул пальцами край накидки и показал огромный зелёный камень, огранённый чёрным металлом. Пальцы коснулись блестящей поверхности, подвеска сверкнула и зашипела. Самое время замолчать и проявить смирение, но меня уже понесло. "Так чего ждёшь?" сказала я с вызовом. "Давай, убей и закончим. Всё равно я тебе ничего не скажу". А про себя добавила, что говорить мне особо нечего. Тощий с достоинством завернулся в одежду, поправляя складки на груди и пожал плечами. "Я бы с удовольствием", проговорил он. Но народ не поймёт. Не могу же я лишить развлечения изголодавшиеся позрелищам толпу. Глаза выжидающие впирились в меня. Взгляд хищный, лицо в морщинах. На голове адуванчиком торчит редкая седина. Я уставилась вниз, делая вид, что разглядываю куски глины на полу. Тощий мог бы расправиться со мной в один момент. Оба понимаем, ему нет дела до народных увеселений. навластью удерживает другим способом, значит, надеется что-нибудь выведать. Мысленно вознесла молитву неизвестным богам, надеясь, что они и дальше не оставят. Затем снова подняла глаза и в упор посмотрела на тощего. Могу я узнать, с кем говорю? спросила я, покосившись на карлика за его спиной. Нос широкий, глаза сально блестят из-под кустистых бровей, губы кривятся в мерзкой улыбочке. Кожа неестественно жёлтая. Наверное, болеет. А вообще уродцы обычно умирают в раннем детстве. Тощий хищник наогло вынырнул, обнажив белоснежный клык, всё больше походя на живого скелета. Видимо, он единственный в деревне, у кого зубы не проела гниль. От зелёного амулета пахнет примитивной магией. Но её достаточно, чтобы пришебить меня прямо тут. Он наклонил голову и вздёрнул нос. "Про квас", сказал он. Объясни нашей удивительной пленнице, с кем говорит. Плюгавенький встрепенулся, подскочил к железной решётке. Рот кривится в ехидной ухмылке, зрачки расширились, все мысли отражаются на лице карлика, от них становится совсем дурно. "Еей мерзкое отродье", проговорил он скрипучим голосом. "Трепещи, серая, перед тобой стареешена последнего рубежа. Рубежа перед чем?" Спросила я и глянула на потолочную грязь. Кто-то ловкий умудрился оставить след сапога на побелке. Плюгавый плюнул себе под ноги. Вот ты и ей-ей не знаешь, огрызнулся он. Последний рубеж перед вашим будь он трижды сожжён лесом. В голове стало гулко, как в улье. Мысли хаотично понеслись в разные стороны. Нашим лесом, нашим, значит, эльфийским. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, стараясь не выдавать возбуждения. Я подняла подбородок и выпрямила спину. "Знаю", проговорила я сдержанно, хотела, чтобы сам признал. Проквас обиженно завяжал и прыгнул обратно к старейшине. Тот погладил его по голове, как ручного волка, и указал назад. Каратышка шмыгнул за спину, его щека прижалась к подолу тощего, он довольно выглянул из-за ног. Брови стариейшены сдвинулись, по центру лба пролегла глубокая морщина. Он так стоял, казалось, вечность. У меня уже спина устала стоять по струнке. Наконец, тощий снисходительно улыбнулся. Щеки втянулись, тощий стал ещё больше, похож на скелет. Я поёжилась, но взгляд выдержала. Зелёная стекляшка под его одеяниями сверкнула, даже сквозь ткань стало видно. Я сделала вид, что не заметила, хотя во рту пересохло. Дерзкая желтоглазая, спокойно проговорил старейшина, продолжай в том же духе. Хотел пожалеть тебя, да, видно, поспешил с выводами. Ты не похожа на эльфов, которых видел прежде. Даже закралась мысль, что можно было бы, хм, неважно. Он выдержал многозначительную паузу и довольно облизнулся. "Не знай блудница", продолжил он, Тебя вытащат на площадь и будут пытать колёном железом. Надеюсь, будешь вопить и корчиться в нестерпимых муках. А когда обессилишь, лично отсеку тебе уши и повешу на шею в качестве трофея. Потом тебя разрежут на кусочки и скормят собакам. С этими словами он резко развернулся, мантия всколыхнулась и пошла крупными волнами. Тощий затопал по ступенькам и скрылся в проходе в сопровождении прихвостня. Я обессиленно опустилась на колени и уронила голову. Демонстрировать смелость совсем не то, что её испытывать. Связанные за спиной руки свело от напряжения, плечи болят, словно вместо мулов запрягали. Он отрежет мне уши, прошептала я. Сердце ударилось о грудную клетку и зашлось в бешеном ритме. Представила, как волокут на середину площади, привязывают к столбу и безжалостно прижигают колёном железом. Народ вокруг довольно улюлюкает, требует, чтобы жертва вопила диким голосом. И не колёнового было бы достаточно. От одной мысли об ализариновом металле кожа покрывается мурашками размером с горошину. Из глаз потекло горячее. Мокрая дорожка проползла по носу и повисла тяжёлой каплей на кончике. Я огорьков всхлипнула и вытерлась о плечо, оставив на коже грязные разводы от пыли. Несколько минут я просто сидела и ревела, как самое никчёмное существо в мире. Потом, видимо, влага кончилась, осталась только шмыганье носом. В конце концов это тоже надоело. В районе солнечного сплетения вспыхнуло. В порыве гнева я ударила коленкой пол. В стороны разлетелись мелкие комочки глины. "Сбегу", произнесла я твёрдо. Внимательно оглядев камеру, поняла: самостоятельно выбраться из-за железной решётки не получится. Даже ключ не смогу взять наверняка у Ализориной. Разве что выломать ненавистные прутья чем-то тяжёлым. Скрипнула лестница. Я подняла голову и откинула с алба грязную прядь. На ступеньке стоит та же девочка с золотыми косичками и прижимает к груди трепещающую куклу. Я замерла. Впервые за теонаши напугал даже звук моего голоса. Девочка спустилась на пол и осторожно подошла к решётке. Только сейчас заметила её неестественную худобу. Щеки впали, скулы острые. Из широкого выреза торчат ключицы, такие тонкие, что даже я переломлю одним пальцем. На ножках палочках безразмерные кожаные сапоги, только огромные живые глаза наблюдают с неприкрытым интересом. Девочка поёжилась и сильнее сжала куклу. "Мама говорит, ты эльф", проговорила она тонким голоском. Малышка решилась подойти ей ещё ближе, переминается с ноги на ногу, робко жмётся и всё ближе подбирается к решётке. Я сотню раз пожалела, что связанные руки. Не побоялась бы Ализориновой дряни. Обожглась бы, но шанс выбраться этого стоит. На всякий случай потянула локти в сторону, но сухие верёвки сильнее врезались в кожу. Я досадно выдохнула и проворковала, стараясь быть ласковой, насколько умею. Наверное, твоя мама права. Что ещё она говорит? Девочка опустила глаза и проговорила тихо, что вы ненавидите людей. Если не буду слушаться, то придут злые эльфы, утащат в своё логово и заживо съедят. Она замерла, я задумалась. Сама только что окольными путями выяснила, какое имею отношение к ним. Откуда мне знать, злые мы или нет, и как поступаем с человеческими детьми? Мой маленький опыт подсказывает, что к людям вряд ли питаем глубокую привязанность. А ты слушаешься? спросила я. Она неуверенно кивнула. Я продолжила. Тогда тебе нечего бояться. Я решила выведать о своём народе, пока она не поняла, что слишком много болтает. Взрослые агрессивны, а этот золотой одуванчик даже милый. Ресницы пушистые, глаза блестят. Если бы не широкий подбородок и короткие уши, могла бы за эльфёнка сойти. Приподняв затёкшее колено, я спросила: "Значит, в лесу живут эльфы?" Девочка задумчиво накрутила косичку на палец. Ещё чуть подалась вперёд, пристально разглядывая меня. "Да", ответила малышка. "В лесу живут эльфы с длинными, как у тебя, ушами и красивыми лицами. Но это обман. На самом деле они нападают на деревни и забирают самых сильных". Девочка нахмурилась в совсем недетском взгляде, не мой укор и не прикрытая обида. Даже немного совестно стало. "Дети самые беззащитные у всех живых существ". Я тряхнула головой, выбрасывая остатки сочувствия, и попыталась сложить чёткую картинку. Из слов детёныша выходит, что я лесной монстр с милым личиком. Про личика даже старейшина упоминал. Краду детей и ем на обед. Представила, как жарю на костре крошечное тельце, отрезаю кусок и кладу в рот. От отмерзения передёрнуло. Девочка осмелела ещё больше. Мама однажды видела, как отряд эльфов напал на деревню, проговорила малышка. Она рассказывала, что лесные демоны налетели как ураган, поймали брата и ещё несколько человек. Посадили на единорогов, которые скачут быстрее ветра, и скрылись с ними в лесу. Девочка замолчала, откровенно разглядывая мои уши. Я почти физически ощутила, как взгляд ползает по острым кончикам и дёрнулась от раздражения. Чувствую себя товаром на прилавке. Девочка вздрогнула и отскочила назад. Я поспешила её успокоить, боясь потерять единственного собеседника и информатора в одном лице. Пожалуйста, не бойся, заверила я. Ты в безопасности. Видишь, какие толстые решётки? Малышка смерила недоверчивым взглядом прутья. Через несколько секунд её плечи снова расслабились, но больше приближаться не стала. Ты знаешь, где хранится ключ от клетки? спросила я ласково. Глаза девочки выпучились, пальцы крепче вцепились в куклу, она затаила дыхание. Я торопливо проговорила: "Если поможешь, обещаю, тебя никогда не украдут эльфы". Про себя поёжилась, соврала ребёнку и даже глазом не моргнула. С другой стороны, на войне как на войне. Они ведь притащили меня безоружную и растрёпанную, посадили в клетку и готовят к позорной казни. Девочка нахмурила лоб, губы надулись, несколько секунд натужно сопела, наконец шумно выдохнула. Ключ у главного сторожа, проговорила она тихо, но чётко. Он носит его на поясе и никогда с ним не расстаётся. Тьфу ты, пропасть, прошептала я. Но девочка услышала и всё же отшагнула к лестнице. "Ты серая", сказала она вдумчиво. "Угу. Раньше серых не было", продолжила она. "Только белые, как стена в амбаре". Я покосилась на неё и сказала больше для виду, потому что уже поняла: выбраться отсюда без её помощи не выйдет. "Может, в честь этого окажешь услугу?" Она выторочилась ещё сильнее. Пока она хлопала ресницами, я быстро соображала, согласиться ли принести ключ, если её очень сильно попросить. Даже если получится выбраться из подвала, окажусь в середине деревни, у всех на виду. Будет всего несколько секунд, чтобы добежать до поля, пока фермеры хватаются за оружие. Хотя я определённо быстрее их. Вполне достойный шанс. Я набрала побольше воздуха и подготовилась к длинной проникновенной речи. "Малявочка, милая", начала я. Сверху донеслось громкое ржание, грохот копыт, раздались испуганные крики и звон металла. Из двери потянуло сквозняком. Я принюхалась. Лёгкий, терпковатый запах, похож на смесь дерева и гвоздики. Шум с улицы усилился. Вопли людей утонули в конском топоте и металлическом лязге.